Вечером я нервно верчусь на стуле в ожидании мистера Дж. Хайда из Сетла Индепендент Publishing. Это второе собеседование на сегодня, самое ответственное. Первое прошло отлично, но речь идет об издательском конгломерате с представительствами по всей территории США, и мне предстоит стать одной из множества помощниц редактора. Я воображаю, как громадная корпорация сначала поглотит, а потом с легкостью выплюнет меня. Нет уж, лучше СИП. Маленькое независимое издательство, специализирующееся на местных авторах, работающее с интересными и необычными клиентами. Мебели немного, но, похоже, это не бедность, а дизайнерский изыск. Я сижу на одном из двух огромных темно-зеленых кожаных диванов, весьма похожих на те, что стоят в игровой комнате Кристиана. Поглаживая кожу, я гадаю, чем он занимается на этих диванах. Тут открывается простор для размышлений. Но я одергиваю себя. Я здесь не для этого. Секретарша — молодая афроамериканка с большими серебряными серьгами и длинными выпрямленными волосами. Вид у нее богемный, с такими я легко нахожу общий язык. Время от времени она отрывается от монитора и дружески улыбается. Я смущенно улыбаюсь в ответ». Я заказала билет на самолет. Мама на седьмом небе от счастья. И уже собрала вещи, а Кейт согласилась отвезти меня в аэропорт. Кристиан велел взять с собой Мак и Блэкбери. При воспоминании о его властном тоне я закатываю глаза, но уже не удивляюсь. Ему важно контролировать все вокруг, включая меня. Хотя порой он бывает так уступчив. Кристиан умеет быть нежным, добродушным, даже сентиментальным. И тогда его еще труднее понять. Настоял на том, чтобы проводить меня до гаража. Словно я улетаю не на пару дней, а на несколько недель. Он постоянно держит меня в напряжении, не дает расслабиться. Анна Стил, женщина с длинными черными прерафаэлитскими волосами, устала, возвращает меня на землю. У нее такой же богемный артистический облик, как у секретарши. На вид ей под сорок, возможно, больше. Мне трудно дает общение с женщинами старше меня. — Да. Я неловко вскакиваю. Она вежливо улыбается, холодные карие глаза смотрят оценивающе. На мне черное платье сарафан Кейт и белая блузка, на ногах мои черные лодочки на каблуке. В самый раз для собеседования. Волосы затянуты в хвост, непослушная прядь выбилась наружу. Женщина протягивает руку. Приятно познакомиться, Анна. Меня зовут Элизабет Морган. Я руковожу кадровым отделом СИП. Добрый вечер. Я жму протянутую руку. Она не похожа на главу компании, вид слишком неформальный. Прошу за мной. Миновав двойные двери, мы оказываемся в большом офисе с перегородками, откуда попадаем в комнату для переговоров. На бледно-зеленых стенах висят увеличенные книжные обложки в рамах. Во главе длинного стола сидит молодой мужчина с рыжими волосами, затянутыми в хвост. В ушах блестят серебряные серьги-колечки. На нем бледно-голубая рубашка и серые брюки свободного покроя. Галстука нет. Я подхожу к столу, он встает. Глаза у него глубокие, темно-синие. Я Джек Хайт, главный редактор. Приятно познакомиться. Мы жмем друг другу руки. На его хмуром лице непроницаемое выражение. Впрочем, он кажется вполне дружелюбным. «Долго добирались?» — любезно интересуется он. «Нет, я недавно переехала в район Пайк-стрит-маркет». «И впрямь рукой подать. Прошу, садитесь». «Я сажусь. Элизабет занимает место рядом». «Итак, Анна, почему вы хотите стажироваться в нашей компании?» Он мягко произносит мое имя, слегка клоня голову на бок, как другой хорошо знакомый мне мужчина. Это мешает сосредоточиться. Взяв себя в руки, я приступаю к изложению тщательно подготовленной речи, чувствуя, как горят щеки. Я вспоминаю курс успешного прохождения собеседований от Кэтрин Кована. Главное, смотри им в глаза, Анна. Черт подери, откуда у этой девушки начальственные замашки? Джек и Элизабет внимательно слушают. «У вас весьма высокий средний балл. Чем еще, помимо учебы, вы баловались в университете?» «Баловалась? Я моргаю. Странный выбор слов. Я рассказываю о работе в библиотеке кампуса и интервью для студенческого журнала, которое я взяла у одного непристойно богатого тирана, забывая сообщить, что саму статью в итоге писала не я». «Перечисляю литературные общества, членом которых являлась. Упоминаю, что благодаря работе у Клейтонов приобрела кучу бесполезных знаний относительно железяк. Они смеются, на это я и рассчитывала. Постепенно я расслабляюсь и становлюсь собой». Джек Хайт задает умные, точные вопросы. Надеюсь, мне удается не ударить в грязь лицом, а когда мы заговариваем о любимых писателях, приходится отстаивать свое мнение. Джек отдает предпочтение послевоенной американской литературе. Никакой классики. Ни Генри Джеймса, ни Эптона Синтлера, ни Скотта Феджиральда. Элизабет молча делает пометки в записной книжке. Джек, хоть и любит поспорить, весьма обаятелен, на свой лад. Чем дольше мы общаемся, тем занимательней становится беседа. «Кем вы видите себя через пять лет?» — спрашивает он. «Через пять лет я хочу быть с Кристианом Греем. Я хмурюсь, прогоняя навязчивые мысли. Редактором, литературным агентом, не знаю. Я не боюсь пробовать». Джек улыбается. «Хорошо, Анна. У меня больше нет вопросов. А у вас?» — обращается он ко мне. «Когда стажер должен приступить?» «Как можно скорее», — вступает в разговор Элизабет. «Когда вы сможете?» «Со следующей недели». Вот и славно, — говорит Джек. Если мы все обговорили, — Элизабет переводит глаза с меня на Джека, — то собеседование закончено. Был рад познакомиться, — тихо говорит Джек, сжимая мою руку. Я удивленно моргаю и прощаюсь. По пути к машине я ощущаю странную неловкость. Кажется, все прошло удачно, хотя кто знает. На собеседованиях все притворяются, пытаясь скрыть свою истинную сущность за профессиональным фасадом. Подошла ли я им? Увидим. Я сажусь в свою Ауди А3 и еду домой, хотя это отнимает немало времени. У меня поздний рейс с пересадкой в Атланте. Но раньше 10.25 самолет все равно не взлетит, поэтому я не спешу. На кухне Кейт разбирает коробки. «Как прошло?» — набрасывается она на меня. И как ей удается выглядеть сногсшибательно в мешковатой футболке, потертых джинсах и темно-синей бандане? — Хорошо, спасибо, Кейт. — Боюсь, правда, стиль придется сменить. — Сменить? — Думаю, сразить их богемным шиком. Кейт поднимает бровь. — Ты и богемный шик? Она задумчиво склоняет голову на бок. — Но почему, почему все на свете напоминает мне о нем? — А знаешь, Анна, пожалуй, тебе пойдет. Я усмехаюсь. Второе издательство мне очень понравилось. Я хотела бы работать именно в таком месте. Правда, парень, который со мной беседовал, не давал мне спуску, но... Я запинаюсь. Ты что, решила провести Кэтрин Кавана? Заткнись, Анна. Да. Когда Кэтрин включает свой радар для поиска сенсаций, спасения нет. Причем обычно это случается в самое неподходящее время. Да, кстати, кстати... «Перестань цепляться к Кристиану. Твоя болтовня про Хосе за обедом была верхом нахальства. Кристиан ревнив. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Знаешь, если бы он не был братом Элиота, я бы еще не то ему сказала. Твой Кристиан одержим желанием командовать. Удивляюсь, как ты это выносишь? Я хотела заставить его ревновать, раз уж он так боится заводить серьезные отношения». Защищаясь, Кэтрин выставляет руки вперед. «Но если ты против, я больше ни слова не скажу», — добавляет она поспешно, заметив мою недовольную гримаску. «Хорошо. Поверь мне, с крестьянам и так непросто уживаться». «Боже правый!» — я говорю, как он. «Анна», — Кейт запинается, пристально смотрит на меня, — «у тебя все хорошо?» «Ты летишь к матери не потому, что хочешь убежать?» Я вспыхиваю. «Нет, Кейт, ты сама сказала, что мне нужно сменить декорации». Она подходит и берет меня за руку. «Так не похоже на Кейт. Нет, только не это. Ни за что не расплачусь. Ты... не знаю, как сказать. Ты изменилась. Надеюсь, у тебя все хорошо. Но как бы ни складывалось с мистером Толстосумом, ты всегда можешь поделиться со мной. Обещаю не дразнить его больше, хотя вывести его из себя проще простого. Анна... Если что-то пойдет не так, не скрывай от меня. Я не стану тебя осуждать. Обещаю, что постараюсь понять. Я всхлипываю и обнимаю ее. О, Кейт, кажется, я совсем потеряла голову. Как будто я не вижу. И он по тебе с ума сходит. Глаз с тебя не спускает. Я неуверенно усмехаюсь. Правда? Разве он тебе не говорил? Он немногословен. А ты? И я. Я виновато пожимаю плечами. «Анна, кто-то должен сделать первый шаг, иначе у вас ничего не получится». «Но как? Как рассказать ему о том, что я чувствую?» «Я боюсь оттолкнуть его, испугать. Возможно, он тоже». «Кристиан? Боится испугать меня? Мне кажется, он ничего не боится». Не успеваю я договорить, как тут же воображаю Кристиана запуганным ребенком. Сердце сжимается». Кейт смотрит на меня, поджав губы и сузив глаза. Не дать мне взять мое подсознание, не хватает только очков. Вам давно пора поговорить по душам. В последнее время мы мало разговариваем. Я вспыхиваю. Глупости, невербальное общение ничем не хуже долгих разговоров, даже лучше. Кейт ухмыляется. Так я и знала. Что ж, если в постели вам хорошо, считай, что битва выиграна. Ладно, пойду куплю китайской еды на вынос. «Ты готова к отлету?» «Почти. У нас есть пара часов. Хорошо. Я вернусь через двадцать минут». Кейт хватает куртку и уходит, забыв закрыть дверь. Я запираю за ней и медленно иду к себе по пути, обдумывая ее слова. А если крестьян и впрямь боится своих чувств? Если, конечно, он и впрямь их испытывает? Видно, что он сильно увлечен, но что, если это всего лишь часть его имиджа, властного и всемогущего доминанта? Я не успокоюсь, пока не прокручу в голове наши последние разговоры. Возможно, я что-то упустила. Я тоже буду скучать, сильнее, чем ты думаешь. Ты меня околдовала, Анна. Я трясу головой. Не стану думать об этом сейчас. Мой BlackBerry лежит на зарядке. Я с опаской подхожу к нему. Ни одного сообщения. Включаю чертову штуковину. Все равно пусто. Эмейл тот же Анна. Подсознание закатывает глаза, и я понимаю, почему, когда я делаю так же, Кристиану хочется меня отшлепать. Ладно, пусть будет МЛ. От кого? Анастейша Стил. Тема — собеседование. Дата 30 мая 2011 18.49. Кому? Кристиан Грей. Уважаемый сэр, собеседование прошли успешно. На случай, если вам интересно. А как прошел ваш день? «Анна». Я сижу и смотрю на экран. Обычно Кристиан отвечает сразу же. «Я жду». Наконец раздается сигнал. «От кого?» Кристиан Грей. «Тема. Мой день. Дата. 30 мая 2011 19.03. Кому?» Анастейша Стил. «Дорогая мисс Стил, все, чем вы занимаетесь, вызывает мой живой интерес. Вы самая необыкновенная женщина на свете». «Рад, что ваше собеседование прошли успешно. Мое утро было незабываемым. В сравнении с ним вечер выдался довольно унылым». Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. «От кого?» Анастейша Стил. Тема «Незабываемое утро». Дата 30 мая 2011 19.05. Кому? Кристиан Грей. «Уважаемый сэр!» Мое утро также оставило самые приятные воспоминания, несмотря на ваши экстравагантности после несравненного секса на столе. Не думайте, что я не обратила внимания. Спасибо за вкусный завтрак. Передайте мою благодарность, миссис Джонс. Хочу спросить вас о ней. И не вздумайте снова меня дурачить. Анна. Палец зависает над клавишей «Отправить». Я убеждаю себя, что бояться нечего, ведь завтра вечером я буду на другом конце континента. «От кого?» Кристиан Грей. «Тема. Издательский бизнес. Дата 30 мая 2011 19:10. Кому?» Анастейша Стил. «Анастейша, если вы собираетесь всерьез заняться издательским бизнесом, не советую вам употреблять слов вроде «экстравагантность» во множественном числе. Несравненного? Вам есть с чем сравнивать? И что вы хотите узнать о миссис Джонс? Я заинтригован». Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. «От кого?» Анастейша Стил. Тема «Вы и миссис Джонс». Дата 30 мая 2011 1917 19-17. Кому? Кристиан Грей. «Уважаемый сэр, язык — живое существо, и он постоянно развивается. Его нельзя запереть в башне из слоновой кости, увешанной шедеврами живописи, с вертолетной площадкой на крыше, откуда видно пол Сиэтла. Несравненный?» Если вспомнить наши предыдущие опыты. К тому же это ваше слово. Да-да, ваше. Черт, секс и впрямь был несравненным. И точка. По моему скромному мнению, ибо в этом вопросе у меня мало опыта. Миссис Джонс, ваша бывшая саба? Анна. Палец снова медлит над клавишей. Жму. От кого? Кристиан Грей. Тема. Думай, что говоришь. Дата 30 мая 2011 1922 Кому Анастейша стил. Анастейша. Я ценю миссис Джонс как незаменимого работника, однако никогда не вступал с ней ни в какие иные отношения, кроме деловых. Я никогда не нанимаю тех, с кем занимался сексом, и я шокирован вашим вопросом. Единственным исключением из этих правил могли бы стать вы, ибо до вас я не встречал столь блестящей юные особы, обладающих к тому же выдающимися способностями в сфере заключения контрактов. Впрочем, если вы будете и дальше позволять себе подобные выражения, я изменю свое мнение. Меня радует ваша неопытность в вопросах секса. Надеюсь, в дальнейшем все ваши познания в данном вопросе будут связаны только со мной. Согласен принять ваши слова о несравненном сексе в качестве комплимента, хотя, когда дело касается вас, я не уверен, говорите вы серьезно или, как обычно, иронизируете. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес, башня из слоновой кости. От кого? Анастейша Стил. Тема «Ни за что на свете». Дата 30 мая 2011 1927. Кому? Кристиан Грей. «Дорогой мистер Грей, кажется, я уже приводила свои доводы относительно вашего предложения. С тех пор мое мнение не изменилось и не изменится никогда. А теперь я должна оставить вас, потому что Кейт принесла еду. Мы с моей иронией кланяемся вам и желаем спокойной ночи. Напишу из Джорджии. Анна». «От кого, Кристиан Грей? Тема «Так уж и ни за что на свете». Дата — 30 мая 2011 1929 19-29. Кому Анастейша Стил. До свидания, Анастейша. Надеюсь, вы с вашей иронией получите удовольствие от перелета. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. Мы останавливаемся у секции сдачи багажа Международного аэропорта Сиэтл-Токома. Кейт обнимает меня. «Хорошенько отдохни на Барбадосе, Кейт». Увидимся после моего возвращения, не позволяя старине толстосуму взять над собой верх. Не позволю. Мы снова обнимаемся, и я остаюсь одна. Я иду к стойке регистрации и становлюсь в очередь с ручной кладью. У меня нет чемодана, только модный рюкзак, который Рэй подарил мне на прошлый день рождения. «Ваш билет», — равнодушный служащий, не глядя на меня, протягивает ладонь. Я с таким же безразличным видом подаю билет и водительские права, надеясь на место у окна. — Вы переведены в бизнес-класс, мисс Стил. — Что? — Можете пройти в зал для пассажиров бизнес-класса и подождать там, мэм. Служащий, еще недавно клевавший носом, сияет, словно я, Дед Мороз и Снегурочка в одном лице. — А вы не ошиблись? Нет, — Нет-нет, он сверяется с монитором. — Анастейша Стил, первый класс. — Ох, нифига себе! Я сужаю глаза. Служащий подает мне посадочный талон, и я иду в зал для пассажиров бизнес-класса, бормоча себе под нос. «Чертов крестьян Грей! Деспот и тиран!»